Глава двадцать восьмая. Светила неяркая луна, изредка выныривая из-за толстой пелены серых облаков. Но и это освещение резало непривычные глаза недавневому заключенному. Пинскер не соврал. Почти не соврал. Да, Игоря подкормили и дали как следует отоспаться, вымыли в бане и заменили кишащую насекомыми одежду на стандартное обмундирование выдали относительно новых химкостюмы и противогаз. Но оружие ему не доверили, даже простенького ножа, хотя он просил. «К чему оно тебе?» – отводя глаза, говорил Пинскер. Он какие танки с нами идут!» Телохранители вождя действительно напоминали танки. Высоченные, могучие парни, облаченные в бронежилеты поверх химкостюмов, были вооружены буквально до зубов. Не хватало разве что огнемета, зато подствольные гранатометы имелись в наличии. Да и по лицам амбалов можно было прочесть, что людских жизней они оборвали немало. Так что оружие Игорю, еще чувствовавшему себя не в своей тарелке после каторги, вряд ли помогло бы. «Посмотрим», — думал он, шагая вперед под неусыпным контролем следующего за ним боевика — Бывает, что оружие это как раз ничего не значит. Сейчас его заботило только одно. Как бы какая-нибудь шальная тварь не поломала его планов, напав на маленький отряд. И твари, как будто слыша его пожелания, время от времени возникая на самой границе обзора, исчезали прежде, чем кто-либо из вооруженных людей успевал ее заметить. Не говоря уже о том, чтобы нажать на спуск. «Видели, видели?» – возбужденно лепетал Пинскер, тыча стволом автомата в ту сторону, где только что растворился в хилых зарослях вьюна очередной силуэт хищника. «Я даже прицелиться не успел! Нет, вы видели?» Броневик, конечно, никуда не делся. Игорь заметил его издали, хотя и не подал виду, продолжая брести опустив голову рядом с возбужденным вождем. Между конвоирами, грамотно контролирующими сектора по 180 градусов каждый. Никуда не делась и пещера, зияющая между грифельными листьями в юна прямо за ним. Она была налита живой чернотой, будто настороженный зрачок, следивший за приближающимися жертвами. Князев подивился мощи прятавшегося там бесформенного упыря. Первые вкрадчивые покалывания в мозгу он ощутил чуть ли не в двух сотнях метров от логова. И с каждым шагом они становились все острее и сильнее. Морщаясь украдкой, Игорь из-под изучал реакцию спутников на зов таинственной твари. Но те, казалось, ничего не ощущали. По крайней мере, поведение Пинскера и телохранителей не изменилось ни на йоту. «Неужели сорвется? Что тогда делать?» Он уже начал планировать, что предпринять, если придется провести свой почетный караул мимо сейфа на колесах. Как один из бойцов вдруг сдвинул противогазную маску на лоб и протер глаза. «Хрень какая-то!» – растерянно пробормотал матерый убийца. «Мама сейчас привиделась, будто стоит вон там у витринной аптеки и манит меня к себе, как в детстве». «Мама?» Повернул к нему уродливое рыло противогаза второй. «А мне, Танька моя, мерещица, только где ты аптеку увидел? Хлебный магазин это. Вон вывеска висит». Рука в перчатке с обрезанными пальцами ткнула в сторону пещеры. «Действует!» — понял Игорь, видя, что Пинскер тоже растерянно озирается, будто ищет что-то. «Сработало! Всех троих цепануло!» Всех четверых, но сам, самому Игорю пока удавалось сопротивляться чернильному чудовищу. Сверлящие мозг иглы рвались в его сознание, но он пока удерживал их вовне. «Здесь где-то казино должно быть», — бормотал вождь. «Сто тысяч на красное, двести на черное». Сам того не ведая, он повторял слова покойного наемника. Легкий ветерок подогнал прямо к ногам старшины, — «черно-зеленую купюру, шуршая ее, как палым листом». «Вы это искали?» Игорь нагнулся и поднял сто долларов. Находка оборвала поток сознания. Все трое его спутников встрепенулись. Банкнота пошла по рукам. «Это все? Где все? Где?» Игорь подвел спятившую троицу к броневику, боясь только одного. «Что кому-нибудь придет в голову избавиться от балласта прямо сейчас». Но опасения его оказались беспочвены. Забыв об оружии, грозящих со всех сторон опасностях, Пинскер с телохранителями превратились в детей. Хохоча нагребали денежные кучи, высыпали прямо на землю инкассаторские мешки, подбрасывали вверх шелестящие фейерверки. Князев отошел в сторонку. Уселся на расползающееся под ним сиденье в кабине броневика. Сознание плыло. Чтобы противостоять зову тьмы, он вцепился в руль и принялся изучать сквозь проем выбитого ветрового стекла умерший город. Так он сидел до тех пор, пока возбужденный голос Пинскера и хохот конвоиров не стихли в черном логове. Кажется, оно насытилось или просто слишком увлеклось, переваривая троицу. Иглы отпустили, отступили. Игорь разжал руки и, о... и огляделся. В кузове среди вороха купюр валялся брошенный автомат и отстегнутый пояс с гранатами. «Видимо, в казино с оружием не пускали», – мрачно усмехнулся Князев. Подняв лимонку, он дернул чеку и швырнул стальное яйцо в черную витрину. Сам отпрянул, спрятался в кузове. Громыхнуло, корпус инкассаторской машины посекли осколки. И боль ушла совсем. Осторожно подкравшись, Игорь переступил порог аптеки. Свежеобглоданный костяк Пинскера он заметил сразу. Его голый, чистый, будто вылизанный череп с сияющим золотым зубом сразу бросился ему в глаза. Но искал Игорь вовсе не Пинскера. Подбирая по дороге то автомат, то подсумок с магазинами, кости погибших лежали вперемешку с остатками одежды и прочими предметами, которые черному упырю не удалось переварить. Игорь бродил по хрусткому настилу меж витриной полок, уставленных пузырьками и коробочками с поблекшими от времени этикетки. Не успокоился, пока не нашел его. Все, что осталось отмеченного, череп, рассеченный вертикальной бороздой через левую глазницу. Он зарыл в землю под корнями черного разлапистого дерева в мертвом сквере. И выстрелил в воздух над могилой старого солдата, отдав ему последние воинские почести. Как полагалось. Он шагал к Черкизону, а позади весело пылал, никого уже не способный ввести в искушение, желто-зеленый броневик с распахнутыми дверцами».